Греческие города в Южной Италии, подобно Самосу и Милету, были процветающими, богатыми городами. Кроме того, им не угрожала опасность со стороны персов. Греческим городам в Сицилии угрожали Карфагенине, но в Италии эта опасность не ощущалась как непосредственная угроза. Двумя крупнейшими городами Южной Италии были Сиборис и Кротон Сиборис вошел в поговорку благодаря своей роскоши. В лучшие времена население Сибориса, по свидетельству Диодора, достигало почти 300 тысяч человек, хотя эта цифра, несомненно, является преувеличенной. Кротон был почти равен по величине Сиборису. Оба города промышляли импортом в Италию ионийских изделий, которые отчасти здесь же и потреблялись, а отчасти вновь шли на экспорт с западного побережья в Галлию и Испанию. Различные греческие города в Италии жестоко воевали друг с другом. Когда Пифагор прибыл в Кротон, этот город только что потерпел поражение от Локр. Однако вскоре после приезда Пифагора Кротон одержал полную победу в войне против Сибириса, который вследствие этого был совершенно разрушен. 550 год до нашей эры. Сибирис поддерживал тесные торговые связи с Милетом. Кротон прославился своей медицинской школой. Некий Демокред из Кротона стал придворным врачом Поликрата, а затем Дария. В Кротоне Пифагор основал из своих учеников союз, который пользовался в течение некоторого времени влиянием в этом городе. но ну, в конце концов, граждане города выступили против Пифагора, и он переехал в Метапонт, тоже в Южной Италии, где и умер. Вскоре Пифагор становится мифической фигурой. Ему стали приписывать чудеса и магические способности. Кроме того, Пифагор явился основателем школы математиков. Аристотель говорит о нем, что он сперва занимался науками и числами, впоследствии же, подражая Ферикиду, стал также и чудотворцем. Таким образом, две противоположные традиции ведут вокруг его имени спор, и трудно выделить истину.